Хозяйственным заботам до да работам не было конца краю тем летом. И в Михайловском, откуда ни возьмись, проснулся дотошный интерес ко всему, что касалось поля и хлеба. Какая-то неведомая сила подымала Николая Георгиевича еще затемно. Он выпивал стакан вчерашнего молока со льда и торопился на конюшню, где уже стояла оседланная лошадь, дожевывая из кормушки овес. Он любил взнуздывать ее, ласково гладя по горбатому носу и лоснящейся шее. Хорошо было встречать солнце в поле, где всходы ровно укрыли землю, и ни одна из двух с половиной тысяч его десятин не пустовала. Хорошо. В конце мая прошли добрые дожди, насквозь пробившие уже иссушенный пахотный слой, и травные хлеба пришлось потом полоть с отчаянием. Не раз он непроизвольно начинал драть полынь, никак не мог остановиться, и руки потом долго пахли горечью. Ни дёготь, ни душистое казанское мыло не отбивали этого стойкого горького запаха сорного поля и знойной степи. Словно природного крестьянина, его радовало, что пшеница дружно вышла в трубку, выколосилась и взялась наливать. Еще раньше выметался овес заходил под ветром перекатной зелено сизой волной а вот и проса закистилось боудит хлеб михайловский радовался зреющему хлебу безотчетно, не задумываясь над тем где и в чем таятся истоки этой безудержной радости может в нем вдруг заговорила кровь какого-нибудь его далекого предка кривопашца поднявшего когда-то своей сохой тучную ниву на самом краю дикого поля Или в нем неожиданно проснулся инстинкт собственника? Хлеб ведь всегда был и всегда должно будет на Руси мерилом жизненного благополучия и богатства. А уж хлеба-то у него по осени, Бог даст, соберется предостаточно. Нет, он никогда не был и не будет никогда нажевалый Возможно, что после краха его иллюзий на инженерной службе этот грядущий хлеб давал ему своего рода нравственную подпорку. Вот так просто и предельно честно, без обмана кого бы то ни было, можно жить и быть счастливым своими трудами. Осуществлялась, по сути, его коренная идея. Главная цель, какой он задался, решившись осесть на землю, и заняться хозяйством. Он должен хотя бы себе доказать, насколько люди глупы, растрачивая силы на пустую борьбу между собою, и ослабляя друг друга в борьбе с природой. А объединенные усилия, направленные на извлечение благ из природы, приведут к общему благоденствию. Лично его задача локально и скромна. Рядом с ним живут 400 русских людей. Они бедно неграмотны, ослабли под бременем тяжкой жизни. Он должен возродить к новой жизни этих 400 человек. Пусть это будет мелочи в океане народной жизни. Это ему по силам. Вокруг останутся миллионы несчастных. Но об этих миллионах есть кому думать. Раньше, когда помещик был в силе, а купец ее только поднакапливал, скрывая еще, даже опасаясь ее, хлебный торг велся так. Приезжие хлеботорговцы появлялись в своих давно облюбованных местах сразу после покрова дня. Хлебный закупщик Годами ведущий тут дела, хорошо знал, какие у помещика земли, в какой год и сколько с них было собрано хлеба, какого количества и качества урожай лежит в помещичьих амбарах. Учитывали и куда более деликатные вещи. Разлады в дворянских семействах, тяжбы между соседями, долги, привычки и слабости каждого из своих партнеров. Держа себя скромно и тихо, объезжал усадьбы, примирялся к ценам, исчезал на две-три недели и снова появлялся, означая для пробы непомерно малую плату за пут. В попутных разговорах без конца сетовал на обильный повсеместный урожай ведущий торг с англичанином и немцем, на жадность петербургских перекупщиков, на плохие свои финансовые дела, уклоняясь от прямого ответа, Весь он закупит помещичий хлеб в этом году или только часть его? К решительному разговору о цене купец приступал уже после Рождества, когда помещик пропадал от безделья и зимней тоски, катался на тройках, гулял и похмелялся, и купец приноравливался к знакомому владельцу хлеба, пытался умилить его каким-нибудь занятным подарком, размягчить своим унижением и терпением, потачкой любому куражу. Помещик ломался, запрашивал слишком высокие цены, зная, что купец уже арендовал мельницы и зафрахтовал баржи. Еще неделя-другая, и цены, перетолкованные сто раз, устанавливались окончательно. Начинался общий вывоз хлеба к Сызранским, Самарским, Сальским, Свияжским мельничным поставам на мелкие, сплошь перепруженные реки и речонки, по берегам которых помол хранился в буртах до ранней весны, когда пешнями и топорами окалывали лед вокруг барш, а по Волге начиналась его трескучая подвижка. Зачинали и быстро кончали свое дело крючники. Купец выставлял им водку сверхденежной платы и мясного приварка, хмельная голодьба с охами и матерками – Таскала тяжеленные кули, подымая их на плечи с помощью острых железных крюков, привязанных к возживым веревкам. В сумерках дрались гуляками-бурлаками, рота на роту, и купец должен был ставить братцам, черт бы их побрал, и шо ведро зелья ради ихнего замирения. По берегам и в затонах дотаивал белый, как сахар, волжский лед. Вода спадала, чистела и плывущая по ней подсолнечная шелуха, будто просветляла ее с каждым часом. Бурлаки те догуливали последние денечки. Получив на руки купецкие задатки, они покупали провожавшим их бабам и ребятишкам Нижегородского ситчику до астраханских сластей, допивались в царевых кабаках до зеленого змея и, оторванные уже от домов и семей, сбредались в темноте к баржам чтобы отоспаться на рогожах либо на кулях с мукой и крупой, а то и прямо на буртах засыпанного матросского гороха. Купец не спал ночей, моля Господа, открыть Волгу, чтоб эта золотая рота скорее приглас в лямпу да под проклятую свою звериную песню поволокла баржу на желанный Рыбинск, поближе к петербургскому хлебному торжищу, где надобно держать ухо Востро, там хитрован сидит на хитроване и хитрованом погоняет. Эх, и шабы боржонку другую нарядить. Капитал позволяет, а через два-три годика проходишь, как бы за весь свой железной машиной внутри, а золотишься. По весне, по оттепели, Михайловский наезживал к соседям помещикам. В у него налаживались знакомства, хоть и далекие от какого бы то ни было приятельства по разности возраста, взглядов и целей, однако же любопытные и небесполезные. Соседи беднели на глазах, все еще пытаясь жить на широкую ногу, как в старые добрые времена. Ох уж это доброта старых времен. Она была даже слишком избирательна. Впервые в жизни этой весной Михайловский с незнакомой ему ранее определенностью и конкретностью задумался об источниках прежних достатков местного дворянства. Основой всякого богатства была природа и человеческий труд на ней. Земля, лес, лук, хлеб, проса, конопля, лошадь, овца, корова, саха, топор, прялка и при всем этом обыкновенные человеческие руки. Из таких вот рук, почерневших, очерствевших в тяжкой работе, открывал для себя Михайловский от этой вот паханой, перепаханной земли, ныне обедневшей соками плоды земли и труда человеческого, эти дары доставались даром, в качестве бесплатного приложения, большей частью тем, кто меньше всего заботился судьбой России, ее народа, и употреблял свалившиеся на него по капризу фортуны, единственно для того, чтобы ахали хотя бы притворно, привыкшие ко всему на свете парижи Двенадцать лет, как один день прошли эти годы, и лишь недавно она заметила в нем перемены. Его сердце, не сказать, чтобы остывало, оно, умудренное отцовством, стало гореть поровней, ум, Склонялся не к накапливанию впечатлений, как это было раньше, а скорее к размышлениям. Глаза приобретали привычку останавливаться вдруг и рассматривать что-то невидимое. Весне совсем побелели у него виски, и она сама словно постарела за зиму, хотя увидела куда меньше его, а он, оберегая ее, слишком скупо рассказывал. Он-то видел все той страшной зимой 1891 года, когда в окрестных деревнях владычно правил своей костлявой рукой царь Голод. Время, однако, усыпило боль, сильное сердце растворило и растолкало по крови горький осадок несбывшихся надежд, и, въезжая по первому снегу в губернию, он с удивлением отметил, что это уже не саднет. Другое неотвратимо зловещее обступает его со всех сторон. Не то заместилось новыми заботами, не то излечилось одним чудодейственным лекарством, которое он недавно открыл в себе самом. Надо было открыться, предельно правдиво рассказать об этом всем, и отчуждением боли от себя приблизить это к людям, и таким образом самому приблизиться к ним. Среди безмолвных сугробов стояли жалкие русские и чувашские поселения. Царь-голод. Опустелые улицы, заколоченные избы, свежие, не успевшие потемнеть от солнца и дождей, кресты на погостах и люди. Недвижимые бабы с распухшими лиловыми лицами, исохшие черепа стариков с белым хрящом, что проступал сквозь истончившуюся кожу ушей и носов, ввалившиеся шамкающие рты. «Не емши! Не емши!» Восковые детишки, ни в чем не повинные маленькие человечки с большими, как у его детей, глазами небесной глубизны, с тоненькими в ниточку шейками, с еле слышными за густым тараканьем шорохом шепотками с палатей. «А щепку сосу мамка дала». Мама влезла на печку, сказала, «Ох, девочки, устала я» и больше не слезла, померла. «Маманя наша спит, третий день спит, не буди, пущай поспит». Мужики, заросшие зеленым волосом, с мутными слезами в морщинах, «пропадем». В деревне, где стоял его благоприобретенный дом, люди уже становились зверями. Потерявший себя от голода, тридцатилетний мужик все трогал нож, клал на место, снова трогал, Собирался прирезать детей, как курчат, сам, благослови Господь, на большую дорогу. — И крестника моего прирежешь. — А что? — ответил. На Назавтра мужик слег в тифу и через неделю умер, а сиротиф восьмерых девочек и мальчонку — крестника. Голодный тиф косил избу за избой, деревню за деревней. Съездил он к чувашим за тридцать верст, да лучше, может быть, если б не ездил не раскатанному зимнику под светлым этим божественно ясным месяцем. Из рассветных сумерек деревня проступила лихо въехали в нее, да так и встали. Ни огонька, ни дымка напрасно ловили ухом хоть какой-нибудь звук. Звонкий морозный воздух не доносил ни петушиного крика, ни мычания коровы, ни собачьего бреха даже. На многих избах не было крыш. Знать, скормили солому скоту, а стропила пожгли. Хрусткий синий снег лежал вокруг колодца и ни одной тропочки к нему. Зашли в первую избу, вторую, третью. Все от мало до велика сгорело в тифозном жару, и хоронить умерших было некому. В стылых сенцах он запинался от твердые, как бревна, тела взрослых, а по печам курных изб, Дрожащие пальцы натыкались на теплых еще ребятишек. Он с трудом заставлял себя входить в эти зловонные склепы. Спичка чадно вспыхивала, зажигая холодные жуткие искры на черном бархате стен, и тут же гасла. Всю зиму и много лет спустя он будет слышать ночами стоны, хрипы и бред умирающих и молчание тех, кто отмучился. Будет видеть стеклянные глаза и смертный оскал мертвецов, свои трясущиеся от страха руки. Всю жизнь казнится за свой отвратительный эгоизм, трусливо и благополучно уезжающего себя любца, помнить это безграничное омерзение к себе, своим спутникам и даже к сытым своим лошадям. Только твоим омерзением никто не насытится, не излечится, От стыда твоего никто не воскреснет. Как и чем искупить глубокую вину перед этим великим народом, страстотерпцем терпцем и несчастными его детьми? Он раздавал голодающим деньги, не думая о том, кому и сколько дает. Сочельник понес по деревне гостинцы. Прошел весь порядок. В крайней нищей избе оставил последнее, что у него было. Там лежала мертвая женщина а ее маленький мальчик неотрывно смотрел в окно на звездное небо и страстно ждал богоявления — Пришествие Христа. Нервы гостя не выдержали. Он разрыдался и бросился домой. Жена прижимала его голову к себе, лила тихие слезы, и дети их плакали подле. — Надо ехать в Самару, к губернатору, писать в газеты, — шептал он. — Надо что-то делать и она уже знала, что дело снова возродит и окрылит его. Нет, он нисколько не изменился. Стройка ушла за Симкинский перевал, начала подвигаться к Златоусту, а следом расступало затишье. Исчезли вереницы подвод, ставшие столь привычными глазу. Они бывало тянулись от зари до зари красивыми гибкими лентами по взгоркам, пропадали в низинках, и возникали на следующем бугре прерывистым продолжением нескончаемого каравана обозы с камнем и землей двигались медленно скрипили колеса и дуги лошади натужно гнули шеи храпели возчики яром матерились работали с вистящими кнутами подталкивали плечами караба и редкие же ребята неотступно сопровождающие кобыл смирнели на взгорках недоуменно приостанавливались будто приглядывались к тяжелой своей участи. Порожниковый поток тек повеселей. ребята игриво прыгали вдоль него по зеленым увалам, тонко кричали, встревоженно и няжно кобылы откликались, а возчики молча отдыхали на трясучих телегах. А по всей линии слышались нестройные крики, грубые, хриплые, испятые и крепкие молодые голоса, свежие, веселые и злобные, знакомые и незнакомые. И шо подай, Ишо разок. Замес давай, замес! Стоим же. Это к шкалик не наработаешь. На горилку-то заробим. Тебе б только на горилку! Куда опрешь, скотина, разве не видишь кладка? Намудрили, инженеры туды вашу. Нанятый Михайловским охватистый шепелявый старичок, притормаживая ремнем бал, чтоб не вырвало его из гнезд и не разнесло тяжелый камень, Ловко точил заступы, топоры, зубилы, бурильное сверло, лопаты. Камень искрил круговую, шипелявил, как бы подражая точильщику, шуршал, шипел. Инструмент всяк по-своему пел на камне, и от пения его, от всей попутной музыки Михайловского временами охватывал, словно дирижера в патетическом финале, какой-то внутренний восторг. Бухали на речной отмели, Железные чушки, загоняя сваи в мокрую гальку. Басовито откликалось эхо в горах. Над рехой выбирали в скале полку, и сверху осыпался перестук тяжелых молотков и кувалд. Тонко звенели каленое зубило. Издалека оттуда, где пришивали к шпалам рельсы, доносился дробный перебор костыльных молотков, будто горох сыпали по крыше. У речки, невнятно побарматывающей на крутом сливе, Беспрерывно работала точила с приводом отводного колеса, устроенное по чертежу Михайловского. Он любил бывать у своего детища. Николай Георгиевич с рассветом убегал на стройку и возвращался, когда последний звук ее смолкал. Весь день он мотался по участку, то на подводе, то верхом, то пешком, скорым своим полубегом. Ругался с десятниками и подрядчиками, подгонял себя и других. Это не было ему в тягость. Изыскания наваливали на человека такую сверхнагрузку, что любой труд потом казался чуть ли не отдыхом. Тут хоть можно было пообедать на ходу с артелью гробарей или камнекладов, а там в ресута все укуской да в сухомятку, если даже вспомнишь про обед. Неизбывная тоска по изысканиям временами сосала его сердце, хотя в отдельные дни особо скорой стройки он счастливо ощущал себя центром событий, проводником горячего и нужного дела. И вот все это внезапно кончилось. Комиссия приняла участок без особых претензий, небольшие отступления от расценочной ведомости были признаны обоснованными, финансисты не обнаружили злоупотреблений. С особым любопытством все осматривали мостовой переход, подпорные стенки на берегах Юрюзани, где был сэкономлен казня, ставший уже легендарным миллион. После смерти дочери Михайловский с трудом приходил в себя. Подступила уральская осень, засквозила по долине, сыро и холодно стало в редеющих окрестных лесах, и горы перестали манить к себе синими глубями, непролазная грязь образовалась на улицах поселка закончив дела михайловский влезал в свои венские охотничьи сапоги широкие их раструбы он однажды в сердцах отхватил ножом и выкинул в форточку эти щегольские украшения быть может уместные на ногах какого нибудь австрийского любителя козлятина здесь были так же полезны как тирольская шляпа с пером только мешали ходить по лесу горам и этой проклятущей слякоти На другой день он, правда, подобрал выброшенные кожаные ботфорты, вырезал из них длинные лямки и пришил к глинищам. Удобнее стало натягивать сапог на ногу и вытаскивать его вместе с ногой из густой и глубокой грязи, которую никак было не миновать в темных проулках по пути домой, хотя он и приспособился таскать с собой кондукторский керосиновый фонарь. Это допотопное устройство тоже нуждалось в усовершенствовании. Фонарь, чуть наклонив, чадил в лицо едучим газом, оттягивал и занимал руку. Нечем было цепляться за прясло и дощатые заплаты, что изломисто тянулись вдоль грязевых проямен и скользунов. Пробовал вешать фонарь на шею, не годилось. Чад струил прямо в нос. Обмотал проволочную ручку трепицей, что ладонь так не резала, Да заменил простое стекло на желтое. Через него почему-то лучше светило сквозь туман и дождь. Тем и ограничился, претерпевшись. Как-то под дождем фонарь начал гаснуть. Михайловский открыл дверцу со стеклом, снял с фитиля нагар, поболтал все устройство. Нет, не горело. По конструкции своей фонарь был непромокаемым, и керосину хлюпало в нем достаточно. Просто, видно, фитиль кончался. Николай Георгиевич набегался за день по станции, ездил на линию, там в одном месте дождем намыло грунт и сбросило через подпорную стенку. С умирающим желтым огоньком кое-как добрался до дому, скинул на крыльце сапоги, он оставлял их на крыльце во грязи, потому что не доставалось сил их всякий раз смыть, а Надежде Валерьевне он давным-давно запретил трогать его обувь, сам всегда чистил и ваксил свои башмаки и сапоги. Эту же многострадальную венскую обудку он приводил в порядок по воскресеньям, полоскал в мутном ручье, что бежал по соседнему проулку, протирал, сушил и густо смазывал гусиным жиром. Надежда Валерьевна, как всегда, встречала его у двери. «Ника!» — воскликнула она, как ему показалось встревоженно и недоуменно. «Ты никогда еще таким не приходил? А в чем дело, дорогая? Да как тебе сказать?» На лице ее впервые за последний месяц появилась знакомая полуулыбка. «Ты с кем-то сегодня целовался?» — выдумаешь. «Сознайся, сознайся!» — настаивала она. «Я забыл, когда в последний раз целовался даже с тобой!» И Николай Георгиевич шагнул к ней, широко распахнув руки. Однако жена увернулась. «Успокойся сначала!» — прыснула она в горсть. «Ты же целовался с паровой машиной!» Михайловский подошел к зеркалу и тоже рассмеялся. Усы и нос его были покрыты жирной сажей.